Пальто из новой коллекции итальянской компании Брунотти, известной своими эксклюзивными моделями. о -хо -хо -хо -хо", издает звук восхищения Чуин, с жадностью разглядывая обновку. «Откуда оно у тебя? Подарок?» Рядом с Юнми и Чуин, явно прислушиваясь, тормозят несколько девушек, вдруг став медленно-медленно переставлять ноги. «Купила!» – с независимым видом отвечает Юнми.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 Правильно поняв выражение лица юнми снижает уровень притязаний Чу Ин. Мы же соседки! Время действия. Понедельник. Время ближе к полудню. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Кабинет господина Сан Хёна. Президент проводит совещание. Я просмотрел воскресенье переданный мне сценарий на фильма «Фристайл», произносит Сан Хён и неторопливо кладет правую ладонь,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 И скорбно поджимают губы, показывая, что такое совершенно недопустимо. Господин Сан Хён проникновенно произносит Кихо, явно желая быть услышанным. Проблема со сценарием к фильму та же, что была со сценарием к концерту. Нет наполнения. Совершенно непонятно, что показывать. Я дал Хёнджи команду импровизировать. Вот первый вариант. Пф. Выдыхает Сан Хён.